ЛУЧШИЕ ЛЮДИ Выполнив супружеский долг, Василь вновь оставил её, и Роза искренне была благодарна ему за это. Сейчас ей ничего так не хотелось, как уснуть, распластавшись по пышной перине, раскидав руки и ноги в разные стороны. Оставалось надеяться, что ей не приснятся ни костры, ни проклинающие её ведьмы. Очнулась от тихого, но настойчивого стука в дверь. Она даже не успела подняться, чтобы накинуть верхнее платье как в проёме показалась старая служанка, представленная к сыну. Роза открыла рот, дабы отчитать женщину, что то входит без спросу, но сбилась в очередной раз не в силах вспомнить её имя. «Дора, вы простите, поздно», — служанка говорила шёпотом, но Роза заметила, что её голос дрожит. «Там маленький господин». «Что с ним?» Все прочие мысли капитулировали. Она с трепетом ожидала ответа, но служанка почему-то молчала. «Что с моим сыном?» «Кажись, заболел, Дора, за доктором послали». Роза, пошатываясь, встала с кровати, накинула платье, дрожащими руками пытаясь завязать пояс, но у неё ничего не выходило. В голове стоял образ Анастасии, выкрикивающий проклятие и обещающий погибель её ребёнку. «Помоги мне». Роза не могла понять, что с ней. Одна её часть хотела броситься к сыну, увидеть его, обнять. Второй было жутко страшно. Этот суеверный страх парализовывал. «Зря я вас разбудила. Ложитесь спать, может? Доктор будет, я позову». «Нет-нет, просто помоги мне». Роза сосредоточенно пыталась связать вместе два конца завязок, но они все норовили выпасть из рук. «Да помоги же мне!» Голос сорвался на крик. Женщина сразу подскочила и, перехватив инициативу, все поправила в одну минуту. Роза опустила руки и позволила служанке взять ее под локоть, чтобы вывести из комнаты. Чем ближе она подходила к детской, тем медленнее становился шаг. Наверное, если бы она была одна, то ещё долго не решалась бы войти. Служанка проворно скользнула вперёд, открывая перед ней дверь. Первым, кого она увидела, был Василь. Он стоял рядом с кроваткой, держа её сына за руку и задумчиво смотрел в потолок. Лицо его было абсолютно беспристрастным и не выражало и доли того беспокойства, что сейчас испытывала сама Роза. «Всё хорошо?» Слабым голосом спросила она. Василь не ответил и даже не повернулся. Роза, слегка пошатываясь, подошла к нему и, наконец, посмотрела на спящего сына. Он лежал, укутанный двумя тёплыми одеялами. Светлые пряди намокли и слиплись. Она провела по ним дрожащей рукой. Лоб был настолько холодный, что Роза отдёрнула руку от неожиданности. В следующую же секунду она бросилась на колени перед кроваткой, пытаясь прижать ребёнка к себе. «Мико, что с тобой? Мать милосердная, что это, милый мой? Василь, скажи мне, что с ним?» Роза перешла от шепота до крика меньше, чем за пять секунд, но ее малыш лишь слабо дернул веками и так и не проснулся. Василь взял ее за руку и поднял с колен. «Выйдите отсюда!» Резко приказал Дор прислуги. «Вон!» Служанка, позвавшая ее, еще одна молодая девушка, которую Роза заметила только, когда та выходила, спешно покинули комнату и закрыли за собой дверь. «Что с ним? Василь, пожалуйста!» Она сама не знала, к чему относилась это ее «пожалуйста». Казалось, что мир вокруг начинает рушиться, и она летит в бездну вместе с обломками окружающей Вселенной. «Это проклятие? Это все Анастасия, да?» «О чем вы говорили с князем?» От неожиданного вопроса Роза несколько раз моргнула но так и не смогла ничего сказать. «Вы меня слышите, Роза?» Он тряхнул её за плечи, и неприбранные после сна волосы окончательно разлетелись в стороны. «Придите в себя, вы меня слышите, кивните!» Роза неуверенно кивнула. «О чём вы говорили с князем у меня в кабинете?» Вместо ответа она лишь слабо пожала плечами и помотала головой. «Твари и демоны, вы в своём уме?» Лицо мужа исказилось гневом, и он даже не пытался скрыть этого. «Ваш сын вот-вот остынет, пульс уже почти не прощупывается. Если хотите помочь ему, то скажите, о чём вы говорили с князем?» Ноги подкосились, и Роза, потеряв равновесие, грузно опустилась на пол. Слёзы полились из глаз сами собой. Мысли окончательно спутались. из «Исчадие эфира! Ведьма!» Слёзы душили её, и она уже с трудом понимала, где находится. Василь что-то пытался сказать, ей тряс, но она могла лишь плакать и сдавленно шептать. «Ведьма!» Щёка обожгло огнём, а голова отлетела назад, от чего она прикусила язык. Слёзы всё ещё продолжали произвольно литься из глаз, но мысли прояснились. «О чём вы говорили с князем?» На этот раз в голосе Василия не было ни гнева, ни раздражения, только терпеливое спокойствие. «Я не помню». С трудом выдавила она из себя, давясь слезами. «Что-то про страну, про принцессу, про проклятие. Мое место в совете. Так, стоп, что про проклятие?» Князь сказал, его все проклинают. Роза сдавлена икнула и неожиданно вспомнила. «Он дал мешочек, Василь!» Она вскочила на ноги и схватила мужа за руку. «Мешочек с четырьмя камнями!» Князь сказал, что он отводит проклятие. Он хотел защитить Мику от ведьмы. где он Василь странно поморщился на последних словах Розы, но она тут же забыла об этом, так как поняла, что вспыхнувшая перед ней надежда ускользает. «Я его выбросила». Она зажала себе руками рот, осознавая весь ужас своего поступка. «Мать милосердная, я его выбросила!» Слезы снова подступили к горлу, и она жалостно всхлипнула. «Успокойтесь. Куда? Куда вы его дели?» «В канаву, у конюшен». Василь повернулся в сторону окна и тихо выругался. Была ночь, и на улице не было видны низги. Он на секунду закрыл глаза, тяжело вздохнул, а в следующее мгновение уже выбежал из комнаты. Роза обернулась к сыну и легла рядом с ним, прижимая ледяное тельце к своей груди. Она молила четырёх о помощи и плакала. Приходили слуги, что-то говорили ей, пытались растормошить, но она абсолютно ничего не замечала. Через какое-то время пришёл доктор. Она подняла бесцветные глаза на белобородого старичка и слегка подвинулась, чтобы он смог осмотреть Мико. Разжать руки и опустить сына она так и не смогла. Белобородый покачал головой что-то, сказал ей, однако, видя ее безучастное лицо, отдал несколько распоряжений слугам. Роза не могла сказать, сколько времени прошло, но, кажется, она смогла уловить отсветы первых лучей за окном прежде, чем снова увидела мужа. С фертука на пол капала жидкая грязь а на волосы налип песок и несколько жухлых травинок. Не доходя до неё, он кинул на кровать грязный комок земли. Комок несколько раз перевернулся и, оставив за собой чёрные мокрые следы, приземлился на белые простыни. Роза слегка приподнялась на локтях и дрожащими руками подняла пропитанный, уличной слякотью мешочек. «Доктор прописал горячие отвары растирания», — глухо сказал Василь. «Попробуйте попоить ребёнка и возьмите новые грелки». Роза кивала, не попадая в такт его словам. Не дослушав до конца, она обернулась к Мико и положила мешочек поверх одеяла, туда, где должно было слабо биться его маленькое сердечко. Он... Ей пришлось несколько раз прокашляться, прежде чем она смогла нормально говорить. Он ведь поправится? Я не знаю. Некоторое время они оба молчали. Тишина объединяла их, и казалось, они оба думали об одном и том же. Роза была благодарна мужу. Она не могла сказать толком, за что именно она была благодарна. То ли за найденный в кармане мешочек, то ли за то, что он просто был рядом с ней. Через некоторое время слуги принесли отвар, грелки и ещё несколько одеял. Сначала Роза смачивала в питье тряпочку и давала ребёнку пососать её. Он вскоре с трудом приоткрыл глаза и смог сделать несколько маленьких глотков самостоятельно. Мико всё ещё был очень слаб. Он не мог держать голову, и она все время запрокидывалась то в бок то назад. Руки и ноги мальчика висели безвольно вдоль туловища, и он не мог даже плакать. Но вид его слегка при открытых глаз вселял надежду. Когда стало светать, Василь подошел к ней, слегка коснувшись плеча, в неловком жесте поддержки сказал, что уезжает. Роза вскинулась, подумав, что теперь долго не увидит мужа, ведь белый князь говорил о специальном задании. На какое-то время ей даже стало жаль расставаться, особенно после того, как он помог ей. «В озёрные долины я уезжаю завтра. Сейчас я отправляюсь в замок. Нужно задать пару вопросов нашему господину». Василий облезал губы и непонятно хмыкнул. «Вопросов? Вы думаете, он может помочь нам?» Роза с надеждой посмотрела на мужа. «Ну, конечно! Как она могла забыть? Ведь именно князь дал ей мешочек». Именно князь предупреждал её о ведьме. Как она могла быть настолько глуха к его словам? Василь смерил её долгим и странным взглядом. Он несколько секунд колебался, словно намеревался что-то сказать, но потом только махнул рукой. «Князь просил меня приехать вместе с вами. На всякий случай», — предупредила она. «Если вы боитесь опоздать на совет, то не стоит. Я пришлю за вами кариту Роза равнодушно кивнула. Ей не хотелось оставлять сына. казалось что стоит уехать, и ему снова станет хуже. Но Мико шёл на поправку. С каждой минуты его дыхание становилось увереннее, а пульс ровнее. Доктор, который оставался в доме, чтобы контролировать состояние ребёнка, списывал улучшение на целебную силу растирания и травяного отвара. Роза завернула мешочек в чистую простыню. Она старалась не думать о том, что всё это значит. Чем лучше становилась Мико, тем сильнее давала о себе знать бессонная ночь. Глаза то и дело норовили закрыться, а сдерживать зевание становилось невмоготу. Утро пришло неотвратимо. С минуты на минуту должна была приехать карета, чтобы отвезти ее в замок. Роза подманила к себе ту самую служанку, что разбудила ее ночью и указала на спрятанный мешочек. «Он должен быть всегда рядом с моим мальчиком, вам ясно?» «Как скажете, Дора», — женщина понятливо закивала. «Не переживайте, обойдется. Будьте спокойны. Роза поморщилась от предложенного спокойствия и на всякий случай повторила свои указания насчёт мешочка. Поцеловав спящего сына в лоб, она с облегчением отметила, что тот, наконец, тёплый. Сборы не заняли много времени. Она надела красное платье, что было на ней в день свадьбы, а служанки прибрали ей волосы в простую прическу. До замка от дома Василия было рукой подать, но она всё равно умудрилась задремать по дороге. Когда Роза открыла глаза, дверь кареты уже была открыта, Аллакей терпеливо ждал ее выхода. Во внутреннем дворе встречал Василь. Муж не стал тратить время на приветствие и традиционный обмен любезностями, а сразу спросил о состоянии Мико. Услышав, что с ним все в порядке, он удовлетворенно кивнул, словно речь шла не о болезни ребенка, а о каком-то решенном деле. «Нас уже ждут». Он взял ее под локоть и повел внутрь замка. В прошлый раз Роза была не в том состоянии, чтобы осматривать коридоры, но сейчас она успела немного оглядеться. Украшений на стенах стало меньше. Скорее всего, их украли мятежники, участвующие в штурме. Людей также было немного, Роза печально вспомнила свое детство и юность, проведенное в этих стенах. Тогда им с Анастасией нельзя было ступить шагу, чтобы не попасть кому-нибудь на глаза. Воспоминания настолько поглотили ее, что она не заметила, как они приблизились к тронному залу. Роза запаниковала. Она не представляла, как ей стоит вести себя, что говорить или куда сесть. Служанки перед дверью расступились и открыли проход. Она сразу же увидела длинный стол и людей за ним. Раньше на тронном зале стола не было, и его наличие несколько выбило из колеи. Василь вновь подхватил ее за локоть и провел внутрь. «Мой господин!» Он сдержанно поклонился князю, стоявшему во главе, и остался стоять, ожидая его разрешения пройти. Роза открыла рот, чтобы также засвидетельствовать свое почтение, но слова застряли у нее в горле. Она встретилась глазами с новым правителем осеннего леса и тут же вспомнила, как вчера он запретил ей называть его господином. Мужчина насмешливо смотрел на нее, очевидно понимая ее смущение и трудности. В голубых глазах плескалось веселье, он повел бровью и слегка улыбнулся обнажив идеальные зубы. Роза поймала себя на мысли, что неловко любуется его внешностью, ей стало неловко. Она склонила голову и сделала к Никсон. Лишь потом она вспомнила, что князь велел ей не делать и этого, и, покраснев, закусила губу и опустила голову ещё ниже. «Василь, Роза», — весело отозвался он, «рад, что вы, наконец, почтили нас своим присутствием. Без вас здесь было довольно тоскливо». Роза все еще пунцовая от горящего в ней стыда осторожно подняла голову. Ей показалось, что князь намеренно насмехается над ее неловкостью. «Проходите, садитесь». Он плавным жестом указал им на два свободных места слева от него. Роза осторожно прошла вслед за мужем. Присутствующие Доры внимательно следили за ней. Она постаралась незаметно выдохнуть и силой воли удерживала на лице беспристрастную маску. Никто из них не имел права судить её или обвинять в бесчестии. Василь сел ближе к князю, ей пришлось занять оставшееся место рядом с Дором Антоном из Чёрного Селезня. Она послала ему холодный взгляд, искренне надеясь, что это не будет выглядеть как нечто напускное. Почти все присутствующие ей были знакомы. Большая часть из них была постоянными участниками балов и приёмов, устраиваемых королём Георгием. После замужества она почти не посещала светских мероприятий из-за трудной беременности и последующих тяжелых родов, но состав таких вечеров менялся нечасто. «Раз все в сборе, думаю, самое время обсудить ультиматум морской державы». Роза удивленно подняла глаза, но, похоже, все сидящие за столом уже слышали, о чем идет речь. Они обещали сжигать по одной деревне в день до тех пор, пока осенний лес не согласится на капитуляцию. Князь слегка кивнул в ее сторону, показывая, что говорит это специально для нее. Сидящий рядом с ней Антон пренебрежительно хмыкнул. «Очевидно, он думал, что женщине здесь не место. Господин, мы не рассчитывали на полноценные военные действия. Нужно учитывать то, что нам придется отправить несколько отрядов в совершенно другую сторону. Возможно, стоит попробовать договориться с принцем Ричардом». Роза с уважением взглянула на говорившего Дора Станислава из «Дома воющего волка». Она была полностью согласна с ним. Война не должна была быть приоритетным методом решения проблем. Переговорами можно было избежать бессмысленных убийств. «Договориться?» Князь пошевелил губами, будто пробуя слово на вкус. «А что ты скажешь насчет табунщиков из озерных долин? С ними ты тоже будешь договариваться?» Он вопросительно приподнял светлую бровь, и дуру Станиславу ничего не оставалось, кроме как, слегка прокашлявшись ответить. «Конечно, мой господин. Они лишь неотвесанные конюхи. Мы превосходим их обмундированием, оружием, доспехами и военной выучкой. Разбить и вздернуть зачинщиков. Думаю, Дор Василь управится за пару недель. Или сжечь пару поселений, и люди сами выдадут бунтарей. Эти дикари не стоят того, чтобы вести с ними переговоры». о Князь сделал удивленное выражение лица. «А морская держава стоит?» Дор снова закашлялся. «Я не это имел в виду, мой господин». «Я понял, что ты имел в виду, Станислав. Возможно, люди озерных долин привыкли жить по иным традициям и обычаям, чем остальное население страны. Но это не отменяет того, что озерные долины — часть нашего государства. Они уже больше семи лет платят королю налоги и подати, а теперь бывший королевский советник предлагает сжечь их поселение». И все бы ничего, но вот с теми, кто сжет наши...» Он сделал ударение на слове «наши». «Этот же человек предлагает сесть за один стол». Хм. Князь несколько секунд сделал вид, что задумался. «Очевидно, жечь поселение не такая уж плохая тактика, раз она сработала, по крайней мере, с тобой, Станислав. Антон, друг мой...» Он обернулся в сторону Дора, сидящего рядом с Розой. «У нас есть люди в морской державе, которые могут устроить несколько диверсий». Лицо Дора озарилось годливой улыбкой, от которой Рози стало еще больше не по себе, чем от всех предыдущих слов князя. Кукушка слишком мягкое прозвище для этого человека. Впрочем, дом черной утки никогда не славился особой порядочностью. Все представители его сплоши рядом были обманщики и беспринципные люди. Ходило множество отвратительных слухов и легенд о том, что они получили свой титул бесчестным путем. «Начнем с окраин, мой господин?» «Резню устроить вряд ли удастся, но, думаю, гореть будет славно». Роза никак не могла понять, чем так воодушевлен Дор. Возможностью выполнить задание или же тем, каков будет сам процесс его выполнения. «Ох, сколько злости, мой друг!» «Стараюсь, мой господин!» Роза инстинктивно отодвинулась от Дора, сделав для себя заметку держаться от него подальше. Князь, между тем, тепло улыбнулся Антону и ласково сказал. «Будем надеяться, что ты и меня не подведёшь. Отряды Константина вскоре должны будут подобраться к дислокации противника почти вплотную. Стоит дать им шанс проявить себя». Он резко махнул рукой, показывая, что разговор на эту тему окончен. Дальше они какое-то время обсуждали продовольственные проблемы и нехватку рабочих рук. Было необходимо увеличить размеры пахотных угодий. Роза ловила себя на том, что несколько раз теряла нить разговора, поскольку, задумавшись об одной конкретной детали, она упустила дальнейшее повествование. Возможно, дело было в том, что она безумно хотела спать. Раньше хозяйственная жизнь королевства ей казалась не сложнее хозяйства Дора, за исключением того, разумеется, что королевство было во много раз больше. Однако теперь от обилия вещей, о которых она никогда даже не задумывалась, начинали путаться мысли. Князь предложил запретить артелям и гильдиям находиться ближе, чем в сорока верстах от лады. Роза все еще морщилась, когда произносили это название. Сейчас все они базировались в столице. Ведь именно здесь были лучшие ремесленники и товары. Князь считал, что разбросанные по разным городам артели начнут развивать их, уменьшить число приходящих в столицу на заработки. Правда, при этом приходилось решать проблему дорог, которые осенью и весной становились просто непроходимыми. Роза не знала, было ли это хорошим решением, но она была согласна с тем, что число нищих и попрошаек на улицах достигло предела. Даже из окон дома Дора Василя были видны толпы оборванцев, разгуливающих в поисках подаяния. Князь обсудил со своими людьми несколько способов пополнения казны и за все оставшееся время ни разу не удостоил ее своим вниманием. Роза уже окончательно успокоилась и даже поймала себя на том, что с интересом слушает Дора Максимилиана, из дома Высокой Башни, рассуждающего о новых возможностях торговли для горных селений с вольными землями пограничья. Дверь в зал открылась, и в комнату вошёл слуга князя. Он молча кивнул своему господину, то ли приветствуя, то ли отчитываясь в выполнении какого-либо задания. Роза почувствовала тяжёлый хищный взгляд слуги и невольно поёжилась. «Что ж, думаю, на сегодня достаточно. Можете быть свободны» князь стоявший все собрание выдвинул высокий стул перед ним и мягко опустился на сиденье аккуратно сложив руки перед собой роза тихонько выдохнула все прошло не так уж и плохо но все равно ей безумно хотелось отправиться обратно нужно было убедиться что смеков все в порядке а затем наконец поспать она уже начала отдвигать свой стул как василь положил руку поверх ее у нее не было сил удивляться тем не менее стало не по себе Прошло совсем немного времени, и в зале осталось лишь четверо. Она, Василь, князь и его слуга. Что ж, самое время обсудить завтрашний поход. Господин, вы в самом деле хотите заставить табунщиков и дальше платить подати? Ну, разумеется, хочу. Было бы неплохо еще и плату поднять, раз так вцать, но это, конечно, лирика. Князь весело засмеялся. Смех был настолько искренним и теплым, что Роза сама невольно улыбнулась. Станислав считает, что мы можем позволить себе войну на два фронта. Но это не так. Морская держава посылает все новые и новые отряды. Дробя армию, мы рискуем проиграть. Победить же табунщиков на их территории можно только, если выжечь долину дотла. Перспектива, не спорю, заманчивая, но на данном этапе невыполнимая. Твоя миссия будет дипломатической. Наш друг Антон сказал, что вождь восстания некто бешеный. Может, если предложить ему место в совете, он сменит имя, как думаешь? Хотя наш главный разведчик в это не верит. Кукушка слишком много болтает, поморщился Василь. Но при этом он и делает тоже немало. Есть чему поучиться. Ты отправляешься на рассвете, в отряде будет около сорока человек. Между усобица кланов самое слабое место табунчиков Постарайся сыграть на этом. Поодиночке с ними вполне можно иметь дело. «Зоркий поедет с вами, и хотя ответственность за поход лежит на тебе, я надеюсь, ты будешь прислушиваться к моему старому доброму слуге». Роза перевела взгляд на доброго слугу и снова поежилась. «Если бывать в замке придется часто, радует то, что этого человека здесь не будет». Мужчины еще долго обсуждали детали похода, количество припасов, которые следует взять, способы связи и возможные стратегии. Роза сначала слушала внимательно, затем начала потихоньку погружаться в сладкую дрему. Звуки становились все дальше и глуше. Она поставила локти на стол, подложила голову на сложенные домиком ладони и на секунду закрыла глаза. Михаил осторожно гладил ее по щеке. Она улыбнулась ему и наклонила голову, чтобы коснуться его ладони губами. Он мягко засмеялся и очертил кончиком пальца контур ее губ. «Я уже говорил, что у тебя удивительно красивая улыбка, Роза». Она свела бровик к переносице, пытаясь удержать ускользающий образ Михаила. Он шевелил губами, но звучащий в тишине голос принадлежал не ему. Она позвала мужа по имени, но тот лишь отрицательно покачал головой. Солнечный свет, пробивающийся сквозь сомкнутые ресницы, исказил видение. И вместо невесомой легкости Роза осознала, что сидит в неудобной позе. Руки затекли и онемели, и, попытавшись потереть ладонями лицо, она лишь неловко, Стукнуло ими о столешницу. Она открыла глаза и увидела перед собой князя, сидевшего на столе перед ней и свесившего ноги за край. Он наклонился, отчего его длинные волосы коснулись ее плеч. Стоило ей осознать, что она умудрилась заснуть на совете, как внутри похолодела. От подступающей паники начинало казаться, что даже белые пряди чужих волос могут нести для нее опасности, вот-вот обовьются вокруг шеи. Она обвела глазами зал, но никого больше не увидела. мой Она запнулась, не зная, какое обращение выбрать. «Князь, твой?» — с улыбкой переспросил он. Лицо мужчины было расслаблено. В нём не было и талики, той надменной холодности, с которой он разговаривал с остальными дорами. Роза растерялась, не зная, как отвечать, но, кажется, ответ и не требовался. «А как же все твои идеи о том, что я узурпатор, разбойник и что-то там ещё думала? Вы можете читать мысли?» Роза поражённо выдохнула. Вот теперь стоило испугаться по-настоящему. Василий не раз повторял ей, что князь не является обычным человеком. «Это так пугает?» — рассмеялся он. «Тогда, пожалуй, действительно нужно пустить такой слух, не так ли?» «Я не совсем уверена, что вы имеете в виду». Она слегка отодвинулась. Во всей позе и жестах князя было столько обманчивой доброты и лёгкости, что это могло ввести в заблуждение. Розе не хотелось забывать, с кем она имеет дело. Видя ее движение, князь печально вздохнул и бесшумно спрыгнул со стола. «Я не хотел тебя пугать. Твой муж осматривает обозы с оружием и припасами. Он будет с минуты на минуту. Василь сказал, что ты не спала ночью, и я подумал, что не стоит тебя будить. Благодарю вас, князь». Он смешно поморщился и неожиданно подмигнул ей. «Мой князь звучит несколько более интимно». Роза почувствовала, что краснеет. От этих слов в голове вспыхнули смутные образы привидевшегося сна. Она вновь ощутила на губах касание чужих пальцев и вспомнила свои попытки поцеловать ускользающую ладонь. «Я хотела сказать вам спасибо», — поспешно проговорила она, чтобы хоть как-то скрыть волнение. «Вы были правы насчёт ведьмы, если бы не ваш защитный оберег?» «Разумеется, я всегда прав». Он сделал шаг ей навстречу и, протянув руку, поправил выбившуюся у нее прядку волос. Сердце Розы сильно-сильно забилось. Дыхание перехватило от щемящего томительного чувства в груди. Она не могла понять, что с ней. Пусть этот человек и спас ее сына, но он был также убийцей ее мужа. Она осторожно сглотнула и попыталась скрыть сожаление, когда князь убрал свою руку. «Я обещал дать тебе ознакомиться с документами». Он отошёл к одному из секретеров, стоящему у стены, и вытащил оттуда стопку слегка желтоватой бумаги. Дверь в тронный зал отворилась, и Роза испытала небывалое облегчение при виде Василия. Она спешно подошла к нему и взяла за руку. Его появление означало, что, наконец, можно ехать обратно к сыну. По крайней мере, она изо всех сил убеждала себя в том, что хочет уйти из замка именно из-за беспокойства о сыне, а не потому, что боится продолжать разговор с князем. Уже сидя в карете, она без интереса рассматривала отданный ей документ, сшитый толстыми нитками. Это был брачный договор Анастасии, которому теперь никогда не вступить в силу. Только пролистав до конца, она поняла, почему он оказался у нее в руках. На последней странице стояли имена составителей. Она не знала человека, выступавшего со стороны морской державы, но хорошо знала того, кто представлял осенний лес. Это был Михаил.